Глава седьмая. Килгар Траут зашел облегчиться в мужскую уборную в нью-йоркском кино. Около вертушки с полотенцем висела реклама. Рекламировалось заведение для массажа под названием Горем султан. Такие. Массажные заведения были интересным новшеством в Нью-Йорке. Мужчины ходили туда, чтобы фотографировать голых женщин, давать себя массировать и вообще развлекаться во всяком. Ничего себе! Веселая житуха, сказал Килгар Траут, а на кафеле, возле вертушки с полотенцем, карандашом было написано, в чем смысл жизни? Траут обшарил карманы, ища карандаш или перо. Он мог ответить на этот вопрос. Но писать ему было нечем. Не нашлось даже обгорелой спички. Пришлось ему оставить вопрос без ответа. Но вот что он написал бы, если было чем писать. Быть глазами, ушами и совестью создателя Вселенной, дурак-тетки. Возвращаясь на свое место в кинозале, Траут стал играть, воображать себя глазами, ушами и совестью создателя Вселенной. Он начал посылать телепатические доклады создателю Вселенной, кто бы он ни был. Он доложил ему, что уборная при кинотеатре чистая, как стеклышко, а ковер у меня под ногами мягкий, новый, наверное, из какой-то чудо-ткани, он синий. Вам понятно, что такое «синий»?» Ну и так далее. Когда Траут вошел в кинозал, там уже зажгли свет. Публики не было. Остался только администратор, он же уборщик, он же билетер, и вышибала. А администратор выметал ссоры из прохода между стульями. Это был не молодой белый человек. — Кончилось развлечение, дедушка, — сказал он Трауту. — Пора по домам. Траут не возражал, но ну и сразу не ушел. Он стал рассматривать покрытый зеленой эмалевой краской стальной ящик на задней стенке кинозала. В этом ящике содержался проектор, звуковая аппаратура и пленка, а от ящика шел провод к штепсеру на стене. В передней стенке ящика была дырка, Из этой дырки выходил фильм, сбоку ящик был обыкновенный выключатель, вид у него был такой, я сейчас нарисую, сверху вкл, снизу выкл. Трауту стало интересно. Вот ведь достаточно было включить ток, и на экране снова начнутся всякие искобрезности. «Спокойной ночи, дедушка», — сказал администратор многозначительно. Траут неохотно отошел от аппарата. И вот что он сказал швейцару, какая полезная машинка, и как ею легко управлять. Уходя из кино, Траут послал телепатическое сообщение создателю Вселенной. Сейчас он служил ему глазами, ушами и совестью. Направляюсь на сорок вторую улицу. Что вам известно о сорок второй улице?